Айзрич посмотрел на часы. «Сегодня мое дежурство, так что будьте уверены, все будет в порядке». «Я и так уверен». Айзрич кивнул, улыбнулся ради приличия и удалился. Слоут проводил его взглядом и принялся исследовать пространство между собой и домиком Нельсона. Снова отметил взглядом разбитое стекло. «Какое маленькое расстояние!»